Несколько минут я плыла спокойно, отдыхая после пережитого, с отвращением глядя на пульт. Но, видимо, мне было еще мало, так как я продолжила свои исследования. И только тогда, когда за кормой со зловещим шипением протянулась дымовая завеса, я решила прекратить поиски. Зачем мне это? Ну, положим, найду я автопилот. А как я узнаю, что это он?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 Это гораздо труднее, чем кажется. Поначалу у меня ничего не получалось. Качаясь, приседая и подпрыгивая, одной рукой обязательно держась за что-нибудь, я совершила множество непредусмотренных действий. Залила водой стену в ванной, разбила стакан, вывалила себе на ноги аргентинский гуляш из консервной банки и облилась ананасовым компотом.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 Если мне и удалось сбить бандитов с толку, то ненадолго. Вот сейчас, скажем, они уже наверняка установили, как именно я сбежала и где меня искать. Африки не знаю совершенно. Знакомых у меня там нет. Нет, в Африке не стоит высаживаться. Надо только заправиться горючим и плыть дальше. Через Гибралтар, пожалуй, соваться не стоит. Кажется, там устраивают проверку судов, требуют документы.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 Люблю ее язык, ее народ. Я там неоднократно бывала, ничего плохого никому не сделала. Там могли убедиться, что я человек благонамеренный и не опасный. В Париже у меня есть знакомые и друзья, и даже больше, чем друзья. И польское посольство там есть. Решено, плыву во Францию. Взглянув на указатели температуры, я установила